Глава девятая. Размышления о смерти. Созерцание трупа. Внимательность к смерти, если ее развивать и взращивать, приносит великий плод и пользу. Она вливается в бессмертное, кончается в бессмертном. Поэтому следует развивать внимательность к смерти. Ангутара Никая. Однажды, когда Будда сидел, грея свою старческую спину под вечерним солнцем, Ананда заметил. Цвет лица благословенного больше не чист и не ясен. Все его конечности слабые и морщинистые. Его тело ссутулилось, и в его способностях заметны изменения в зрении, слухе, обонянии, вкусе, осязании. Будда же отвечал – Так и есть Ананда. В молодости человек подвержен старению. В здравии подвержен болезням. Живя, он подвержен смерти. Смерть не щадит никого на своем пути, но сокрушает все. Об этом неприятно думать, но мы все стареем, болеем и умираем. Тем не менее, Если сейчас вам дарованы благоприятные условия, например, вы достаточно здоровы, разумны и имеете доступ к этим учениям, можно размышлять. Прежде чем случиться это нежелательное, неблагоприятное, неприятное событие, лучше мне приложить усилия, чтобы достичь еще недостигнутого, обрести еще необретенное, реализовать еще не реализованные. Люди часто не хотят слышать и думать о смерти или готовиться к ней. Мы не часто приправляем светский разговор на коктейльной вечеринке размышлениями о смерти. Неподверженность смерти то, что объединяет всех нас. Будда открыто утверждал, и молодые, и старики, неважно глупые или мудрые попадут в ловушку смерти. Все существа движутся к смерти. Мы совершенно точно умрем. Неизвестно только, когда и как это произойдет. Часто ли вы видите смерть? Однажды в тайском монастыре я ожидал встречи с настоятелем, сидя в приемной, где передо мной в стеклянной витрине лежал сморщенный труп. Вокруг меня по углам висели скелеты, а в витринах виднелись сморщенные тела. На полках рядами стояли банки с зародышами и частями тела в формальдегиде. На стенах висели фотографии и новостные статьи об автомобильных авариях. Все это – напоминание о смерти, которые вдохновляют на внимательное созерцание. Жизнь коротка. Размышление о смерти позволяет осмыслить то, как вы живете. Вы ощущаете полноту жизни или растрачиваете драгоценное время на бездумные развлечения и другие тривиальные занятия. Жизнь человека коротка. Будда уподоблял человеческий век эфемерному бытию капли росы на листе, пузырю на воде, который исчезает едва возникнув, линиям на глади воды, которые бесследно растворяются, а также корове, которую каждый шаг приближает к моменту убоя. Коротка жизнь людей, ограничена и недолговечна. В ней много страданий, много невзгод. Это следует мудро понимать. Нужно творить добро и вести чистую жизнь ибо никто из рожденных не может избежать смерти. Памятуя о непостоянстве и смерти, вы будете четко расставлять приоритеты и не терять времени даром. Возможности для практики – бесценный дар. Так цените, что у вас есть возможность развиваться даже в трудные моменты. Ежедневно вы жертвуете день своей жизни на то, чем занимаетесь. Хорошо ли вы провели сегодняшний день? Вы проявляли внимательность и бдительность к вещам и существам, которых встречали? Будда, который был известен своей ясной, честной и прямой речью, произнес такие слова. «Увы, вскоре это тело будет валяться на земле, брошенное и безжизненное, как бесполезное бревно». Конечно, то, что вы умрете, для вас не новость. Но насколько вы понимаете, что подъем сменяется спадом, встреча разлукой, а жизнь смертью? Настолько ли хорошо вы усвоили эту истину, чтобы больше не цепляться за приходящие вещи? Настолько ли ясно это знание, что внимание к болезни не вызывает отвращения но только устраняет ощущение, что вы имеете право на здоровье. Признаки старения не разжигают отчаяние, а избавляют от юношеской гордости. А вид смерти не вызывает страха, но обращает внимание на непостоянство вашей собственной жизни. Ежедневные напоминания о смерти Ежедневно что-то напоминает вам о смерти. Но используете ли вы эти возможности для размышления? Когда на подоконнике умирает муха, когда вы видите на дороге белку, погибшую под колесами, любимый предмет, доставшийся в наследство от бабушки или дедушки, задумайтесь о вездесущей природе смерти. В следующий раз, как будете проходить мимо морга, Задумайтесь о неизбежности смерти. Откройте свою адресную книгу или фотоальбом и подумайте, что ваши знакомые и любимые люди умрут. Но подумайте и о том, что смерть навещает не только других. Созерцайте фразу «я тоже умру», чтобы это несомненное знание о смерти стало достаточно глубоким, и побудило вас к скорейшим действиям. Знание о смерти учит тому, что счастье нельзя обрести в непостоянных чувственных формациях, которые постоянно появляются и исчезают. Никакое имущество, отношение, чувственное наслаждение не могут поддержать нас в смерти. Будда указал нам путь к подлинному счастью, свободе, нерожденной и бессмертной. Сознавая смерть, вы сможете жить легко, избавившись от бремени цепляния. Когда ученики начинают созерцать смерть, многие представляют, что умрут в отдаленном будущем. Люди думают, да, я знаю, что умру, но это случится не скоро. Моя тетя, которой 94 года, ведет активную жизнь, и, к счастью, у нее хорошее психическое и физическое здоровье, но она скучает по своей старшей сестре, которая умерла несколько лет назад, ей был 101 год. Вспоминая свою сестру, недавно она заметила, я просто не ожидала, что она умрет так скоро. Для большинства людей смерть – неожиданное явление. Многие живут, не осознавая, что смерть может наступить в любой момент. Будда поправлял учеников, которые созерцали смерть так, словно она может прийти уже завтра. Он предупреждал, нерадиво думать, что получится прожить еще день, час или даже время, которое требуется для совершения вдоха и выдоха. Он призывал учеников усерднее практиковать внимательность к смерти, размышлять о том, что можно умереть до того, как совершишь вдох или выдох, или за время, которое уходит на то, чтобы проглотить пережеванную пищу. Друзья в страдании. Вы знаете, что все рожденные существа умрут. Все существа хотят счастья, хотят избежать страдания. Попробуйте жить, считая друзьями всех существ, которые разделяют с вами рождение, старость, болезнь и смерть. Прочтите и обдумайте такие слова. «Все существа, которые разделяют со мной рождение, старение, болезни и смерть – мои друзья». Каждый раз, когда вы видите человека или животное, каждый раз, когда слышите звук, каждый раз, когда испытываете ощущение, когда ощущаете вкус – Спокойно взгляните на всех присутствующих существ и размышляйте так. Ты, мой друг, разделяющий со мной рождение, старость, болезнь и смерть. В каждом взаимодействии с жуками, соседями, детьми, птицами, шумом от прохожих на дороге, запахом жареного мяса, осознавая, что у вас над головой в самолетах сидят пассажиры, вспоминая о людях, Видя портреты в газете, созерцайте эти слова «Ты мой друг», разделяющий со мной рождение, старость, болезнь и смерть. Принятие неизбежности смерти – не депрессивное и не мрачное медитативное упражнение. Медитативные практики, где вы размышляете о смерти, не изолируют вас от других и не создают разобщенности, которая питает депрессию. Напротив, размышление о смерти может вдохновить вас на более глубокое присутствие в своей жизни. Традиционные размышления о смерти построены таким образом, что пробуждают энергию и острую нужду в переменах. Когда вы памятуете о смерти, вы не станете растрачивать драгоценные ресурсы, которые временно вам дарованы. У вас мало времени и возможностей. Размышления о смерти спасут вас от лени и самодовольства. Будда убеждал, дни и ночи бегут неумолимо. Хорошо ли я провожу время? Об этом вновь и вновь должен размышлять тот, кто ушел вперед. Пять памятований Буддийская традиция рекомендует пять ежедневных памятований. Зачитывайте их каждое утро. И пусть эти размышления каждый день влияют на ваш выбор. Первое. По природе я старею. Я не превзошел, не превзошла старение. Второе. По природе я болею. Я не превзошел, не превзошла болезни. Третье. По природе я умираю. Я не превзошел, не превзошла смерти. Четвертое. Все, что является моим, любимым и приятным, станет иным, и я разлучусь с этим. Пятое. Я хозяин своих действий, каммы, наследник своих действий, рожден своими действиями, связан со своими действиями, живу при поддержке своих действий. Я буду наследником любого действия, которое совершу, во благо или во зло. Во многих буддийских монастырях люди поют эти пять памятований каждое утро и вечер. Эту практику легко интегрировать в мирскую жизнь. Можно произносить этот формальный речитатив – размышлять о неизбежности смерти или оценить, целиком ли вас удовлетворяют ваши духовные достижения. Будда учил. Если, поразмыслив, этот монах осознает, что злые, неблагие качества в нем еще сохраняются, ему следует с твердой решимостью направить все усилия, энергию и старания вкупе с внимательностью и ясным пониманием, на их оставление. Так и человек, у которого горит тюрбан или волосы, будет решительно направлять все усилия, энергию и старания, вкупе с внимательностью и ясным пониманием, на погашение огня. Именно так этому монаху следует решительно направлять все свои усилия, энергию и старания, вкупе с внимательностью и ясным пониманием на то, чтобы оставить эти злые, неблагие качества. Будда уподоблял практиков четырем видам лошадей. Одна лошадь бдительна и готова приступить к повседневной работе, как только увидит тень прута. Так и у некоторых практиков возникает острая потребность в действии, Стоит им прослышать, что в отдаленной деревне или городе кто-то болеет или умирает. Вторая лошадь становится бдительной, когда пруд касается ее шерсти. Так и у некоторых практиков может возникнуть острая потребность в действии, стоит ему увидеть, что в их городе кто-то страдает от болезни или умирает. Третья лошадь становится бдительной лишь когда ее кожу начнет терзать пруд как тот практик, который становится осторожным лишь когда одного из его близких родственников поразит болезнь или смерть. Последняя же лошадь начнет беспокоиться только когда пруд пронзит ее плоть до костей. Так и некоторые люди могут оставаться самодовольными до тех пор, пока не начнут испытывать боль или не получат смертельный диагноз. Сколько нужно усилий, чтобы вас затронуть? Внимательность к смерти напоминает вам о глубочайшем смысле вашей жизни. В этих учениях Будда открывает нам глубокий путь к покою. Внимательность к смерти, если ее развивать и взращивать, приносит великий плод и пользу. Она вливается в бессмертное, кончается в бессмертном. Чтобы пройти этот путь до конца, воспитывайте в себе потребность в действии. Подготовка к смерти. Иногда ученики спрашивают, как подготовиться к смерти. Первый шаг – воспринимать смерть как факт жизни. Все, кого вы знаете, умрут. Потом, вооружившись этим теоретическим знанием, Попробуйте воспользоваться многочисленными возможностями для того, чтобы в повседневной жизни бывать рядом с людьми из окружения, которые стареют, болеют и умирают. Заметьте смерть. Ознакомьтесь с ее процессом и осознайте ее естественную и неизбежную роль. Часто смерть скрывают от глаз. Сотрудники больниц иногда перевозят тела в морг, в хирургических шапочках и с кислородной трубкой, чтобы казалось, что пациента поспешно везут на хирургическую операцию. В некоторых детских отделениях применяют специально сконструированные двухуровневые каталки, где труп перевозят в закрытом нижнем отсеке, чтобы возникало впечатление, будто санитар везет по коридорам пустой матрас. В похоронных бюро Работают профессиональные визажисты, которые наносят румяна и пудру на мертвые лица, чтобы на похоронах они выглядели почти как живые. Потребность в духовности. Вы живете беззаботно или проживаете эту драгоценную жизнь полноценно? Есть ли то, что вам необходимо сделать перед смертью? Что в вашей жизни самое главное? Смерть происходит везде, но практикующие, пребывая в культуре, где принято ее утаивать, должны активно выискивать смерть и созерцать ее. Осознание того, что вы умираете, может вдохновить вас легко отпускать и принимать каждое мгновение жизни, ощущая готовность к смерти. Разрабатывая семинар на тему подхода Будды к болезни и смерти, Я собирала разные наставления, которые он давал больным и умирающим монахам. Интересно, что наставления, которые он давал умирающим, не отличаются от учений, которые он предлагал остальным. Посетив комнаты для больных в монашеской общине в Висале, Будда учил. Бхику должен ожидать своего часа внимательно и с ясным пониманием. Он советовал больным монахам практиковать внимательность к телу, чувствам, уму и явлениям, а затем стал давать стандартные наставления о ясности сознания во время движения, принятия пищи, мочеиспускания, ходьбы, стояния, засыпания, бесед и остальных занятий. В своем наставлении он делал упор на невозмутимости ко всем чувствам, а его слушатели, несомненно, испытывали сильную физическую боль. Если он испытывает приятное, неприятное или нейтральное чувство, он понимает – оно непостоянно. Он понимает – за него не держится. Он понимает – им не наслаждаются. Если он испытывает приятное, неприятное или нейтральное чувство, он испытывает его отстраненным. Это поучение касается всех. Затем, находясь в помещении для больных, Будда сказал, «Подобно тому, как бхикку, как масляная лампа горит, если есть масло и фитиль, и с истощением масла и фитиля гаснет из-за отсутствия горючего, так же бхикку и при кончине этого тела, после истощения жизни все, что ощущается, поскольку им не наслаждаются, Сразу же охладевает. Для омрачений не остается топлива, и вы можете жить бесстрастно и легко. С материальными элементами произойдет то, что им свойственно по природе. Тело рано или поздно погибнет. Но в этой жизни и в процессе умирания ум может пребывать в покое, не затронутый страхом и ужасом. Созерцание трупа. В буддийских традициях развились особые медитации, связанные со смертью, например, с трупа. Они сопровождаются простыми инструкциями: наблюдайте за трупом и размышляйте о том, что и ваше тело, этот материальный процесс, с которым вы так дорожите, тоже рано или поздно превратится в гниющий труп. Будда учит так. Опять же. Бхикку. Если бы ему довелось увидеть труп, брошенный вместе для погребения, мертвый в течение одного, двух или трех дней, раздувшийся, синевато-серой и сочащейся материи, Бхикку сравнивает свое тело с ним так. У этого тела та же природа. Оно будет таким же. Оно не избавлено от этой участи.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 брошенный вместе для погребения, скелет с плотью и кровью, скрепленный сухожилиями. Тут кость ладони, там кость стопы, тут кость голени, тут бедренная кость, там позвоночник, тут ребро, там грудина, тут кость руки, там плечевая кость, тут кость шеи, там кость челюсти, там зуб, там череп. Бхику сравнивает свое тело с тем так. У этого тела та же природа. Оно будет таким же. Оно не избавлено от этой участи. Какой призыв к пробуждению? Смерть обязательно наступит, даже если у вас другие планы на сегодня. Орудие для джханы. Разлагающееся тело – мощный предмет медитации, который может вызывать глубокую потребность в пробуждении, и ослабить привязанность к приходящим чувственным удовольствиям. Оно также может служить в качестве орудия для джханы. В традиционном наставлении к этой практике сначала говорится о свежем трупе. Затем следует определение 11 стадий разложения, каждая из которых может быть объектом медитации. Вот эти стадии. Недавно умерший, раздувшийся, синевато-серый, гниющий, иссеченный, обглоданный, расчлененный, изрубленный и расчлененный, кровоточащий, полный червей и скелет. В этой практике полезно представлять себе тело, которое вы видели в реальности. Если вы можете попасть на кладбище, в морг или похоронное бюро, сходите туда. В Индии я проводила долгие часы на берегах Ганга, созерцая тела, которые кремировали, наблюдая, как плоть слой за слоем исчезает в огне. Ноги или руки то и дело отходили от тела, когда внутри расширялись газы. Иногда в реке всплывали тела, от которых избавились без кремации, раздутые, бесцветные и отчасти съеденные. Во многих культурах Процесс разложения и смерти можно наблюдать открыто. Но если вы живете в такой культуре, где смерть скрывают, возможно, достаточно будет воспоминания об одном трупе, который вы когда-то видели. Отслеживая этот процесс от фазы свежести до разных этапов разложения, дополняйте образы фотографиями или описаниями. Если вы никогда не видели мертвого человеческого тела в реальности, все-таки можно размышлять о неизбежности смерти. Однако в традиции, в качестве исходного объекта этой медитации, рекомендуется использовать воспоминания об облике реального трупа. Отвратительный труп Такой предмет медитации, как труп, можно совершенствовать в двух разных направлениях. Первое. Внимательное развлечение и размышление о трупе может рассеивать вожделение и усиливать неотложную потребность в духовности. И второе. Когда добавляется восприятие отторжения, труп может стать подходящим объектом для джханы. Отталкивающее качество трупа не всегда очевидно. Иногда... Из-за восхищения новым объектом созерцания или быстрого появления приятных факторов джханы может быть нелегко распознать отталкивающий аспект. При созерцании трупа вы можете взглянуть на него несколькими способами, прежде чем сумеете воспринять его как отталкивающий. Во многих культурах смерть считают грязной, и трупами занимаются низшие касты, или социальные изгои. Даже в европейских обществах, где такого социального расслоения нет, сотрудникам похоронных бюро во всей полноте приходится сталкиваться со стереотипами и насмешками. Лично мне довелось ощутить этот отталкивающий аспект на собственном опыте. За несколько дней до смерти моей подруги у нас состоялась приятная встреча. Она знала, что умирает и, возможно, не переживет выходных. И все-таки она продолжала излучать огромную жизненную силу, и в ее прикосновениях выражалась поразительная теплота и внутренняя красота. Мы обнимались, держались за руки и радовались, что мы рядом. Всего три дня спустя я сидела рядом с ее трупом. Я просидела на все всеночной много часов, но мне не хотелось прикасаться к ее телу. Отталкивающее качество не предполагает, что труп уродлив. На самом деле тело моей подруги привели в порядок так, что оно выглядело просто красиво и элегантно. Отталкивающее качество проявилось в моем нежелании касаться ее тела. Следующие размышления о смерти не следует воспринимать как мрачные упражнения. Скорее их следует выполнять, чтобы углубить сосредоточение, развить острую потребность в духовности и мудрое бесстрастие и, наконец, прийти к бессмертному освобождению. Будда объяснял. В том, кто часто созерцает эти факты, возникает этот путь. Теперь он регулярно посвящает себя этому пути, развивает и взращивает его, и пока он так поступает, оковы отпадают, а неявные склонности устраняются. Наставление по медитации 9.1 Разложение трупа Вы совершенствуетесь в этой систематической медитации, когда вы представляете поэтапное разложение трупа, за которым следует размышление о неизбежности своей смерти. Сначала войдите в состояние сосредоточения при помощи метода, который вам нравится. Затем вспомните о трупе, который видели раньше. Выберите тело, свойства которого никогда не вызывали у вас сексуального влечения. Может показаться ужасным или невероятным, что труп может возбуждать сексуальное желание, но при сосредоточении возникают приятные умственные факторы восторга, удовольствия и наслаждения, которые могут, если внимательность ослабевает, вести в сторону вожделения. Даже если вы считаете эту проблему маловероятной, выбирайте тело, которое искренне вас не привлекает. Если вы выберете труп своего пола, вам может быть легче без затруднений перейти к размышлению о том, что я тоже подвержен, подвержена смерти. Внимательно смотрите на труп, если он реально находится перед вами. В противном случае не спеша вспомните тот труп, который видели раньше, или изучите его фотографии. Твердо удерживайте его образ в уме. Сначала просто смотрите на труп, как располагаются ноги и руки, какого цвета кожа, какова его общая форма и так далее. Затем, чтобы труп стал объектом для джханы, сосредотачивайтесь на нем не как на нейтральном, а как на отталкивающем образе. Делайте упор на отталкивающем аспекте трупа, пока не появится образ отторжения как в практике по работе с отталкивающим скелетом, описанной в главе 5. Постепенно немитта станет достаточно яркой и устойчивой, чтобы вызвать погружение в первую джхану. Такой объект, как отталкивающий труп, может возвысить сознание только до первой джханы. Он не может привести ум к более высоким достижениям. Побыв в первой джане, где объектом является отталкивающий образ, связанный с трупом, выйдите из Джханы и подумайте о пяти ее факторах. Затем в своем размышлении созерцайте «Я тоже однажды умру, я подвержен, подвержена смерти, я не могу избежать смерти». Теперь снова направьте внимание на труп и представьте собственное мертвое тело, в том месте, которое раньше занимал труп. Воспринимайте свою смерть как неизбежную. Смотрите на свое мертвое тело, возможно, лежащее на столе в морге. Не пытайтесь почувствовать, какой может казаться смерть, и не пытайтесь представлять, что переживаете процесс умирания. Эта практика просто очень глубоко фиксирует в сознании ту истину, что я тоже умру, как и этот. Труп. Наставление по медитации 9.2. Медитация на других трупах После того, как вы созерцали один отталкивающий труп в качестве объекта джханы и пробудили потребности в действии через размышление о неизбежности своей смерти, возможно, стоит развивать этот предмет медитации с помощью новых образов. Выберите другой труп, который вы видели, и поэтапно представляйте 11 стадий разложения этого конкретного трупа. Каждая стадия разложения может вводить в первую джхану. Таким образом, вы можете достичь 11 состояний поглощения первой джханы, отслеживая стадии разложения каждого трупа. Выйдя из состояния поглощения, Можно заменить образ трупа собственным телом на каждой стадии разложения. Таким образом, вы будете созерцать поэтапный распад дорогого вам тела, в котором проживаете эту жизнь. Воображая чужой труп, можно войти в джхану, но созерцание собственной смерти не позволит выйти за пределы сосредоточения соседства. Чтобы Ослабить хватку привязанности к своим друзьям и близким и принять тот неизбежный факт, что каждый рано или поздно умрет, можете выполнить аналогичную практику, представляя трупы друзей и членов семьи. В ходе этих размышлений можно думать, я не единственный, кто неизбежно состарится, заболеет и умрет. Все подвержены старости, болезням и смерти.